Эпилог. Я родила сына и получила все рубины из заветной шкатулки. Див не скупился. Маленький был очень похож на своего отца, особенно темными глазами, излучающими огонь. Эти глаза будут сводить женщин с ума, и, наверное, мне придется провести с ним беседу, чтобы он не вел себя как его отец. Но пока малыш лежал в колыбели и улыбался без зубов ртом своей сестричке, которая не отходила от него. Коти с обожанием смотрела на своего братика, и мы были уверены, что они будут друг для друга поддержкой и опорой. Сихирчи и сын Дива. Змей пока не нашел своей любви, которая снимет с него проклятие, и пропадал в своих пещерах, появляясь иногда, чтобы поиграть с детьми. Див же успокоился, и пламя в его глазах поутихло, появляясь лишь в моменты близости. Красивый, большой, с невероятной силой внутри. Этот мужчина изменил мою жизнь и изменился сам. Теперь он не был ужасным монстром из мусульманской мифологии. Он был мужем, отцом и очень влиятельным благотворителем, вкладывающим свои сокровища в помощь больным детям. Я счастливая женщина. Мне повезло встретить своего мужчину. Понимание того, что никогда и ничего не дается легко, пришло ко мне только сейчас. Зачастую мы сами выбираем то, что проще. Легче, доступнее, и никогда не ждем, не боремся, желаем всего и сразу. Но теперь я знала, что бы ни случилось, любовь моего мужа, моих детей, станет тем, что будет неотступно следовать за мной, держать на плаву и никогда не позволит потерять веру в счастье. Ведь оно доступно в любом возрасте, и порой приходит настолько неожиданно, что лишь внимательные могут различить его и удержать. Будьте внимательны. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Нижегородова Александра.